И вот они четверо, Гарриот с Дэвидом, и мать Дэвида, Молли, с Фредериком стояли однажды днем в большой гостиной у лестницы, обозревая новые владения. Там уже появился очень большой стол, за которым легко могли бы разместиться пятнадцать или двадцать человек, в кухонной части, а еще пара больших диванов и несколько просторных кресел. Все куплено с рук на местном аукционе. Дэвид и Гарриет стояли рядом, чувствуя себя еще более нелепыми чудаками и слишком зелеными в глазах этих двух пожилых людей, которые их сейчас судили. Молли и Фредерик были крупные неряшливые люди с сильно посидевшими головами. Одевались они с самодовольным презрением к моде, в то, что удобно. Сейчас они походили на два доброжелательных стога сена и не смотрели друг на друга, что было Дэвиду так знакомо. — Ну, ладно уже, — сказал он бодро, не выдержав напряжения. — Говорите. И обнял Гарриет, бледную и узнуренную после утренней тошноты и недели, проведенной за отскабливанием полов и мытьев окон. — Вы думаете открыть гостиницу? — спросил Фредерик мягко, не желая выносить суждений. — Сколько детей вы собираетесь родить? — спросила Молли с коротким смешком, который означал, что возражать бесполезно. — Много? — тихо ответил Дэвид. — Да, — подтвердила Гаррия, — да. В отличие от Дэвида, она не понимала, насколько раздосадованы эти двое родителей. Как и все люди их типа создавая себе репутацию оригиналов. На деле они представляли собой квинтэссенцию обычности и не принимали никаких проявлений духа преувеличения или неумеренности. Таких, каким был этот дом. «Поехали, мы угостим вас обедом, если тут найдется приличный ресторан», сказала мать Дэвида. Затем обедом они говорили о другом пока за кофе Молли не заметила. — Ты понимаешь, что тебе нужно просить помощи у отца? Дэвид поморщился, словно от боли, но пришлось смириться. Важнее всего был дом их будущая жизнь в нем, жизнь, которая — оба родителя поняли это, по выражению непреклонного намерения, в котором читали сплошную юношескую заносчивость Дэвида — должна восполнить, устранить свести на нет все упущения их, Молли и Фредерика, жизни и жизни Джеймса и Джессики тоже. Когда они расставались на темной стоянке у отеля, Фредерик сказал, «Насколько я могу судить, вы оба сошли с ума. Ну или сильно обманываетесь». «Да», — сказала Молли, «вы не продумали все как следует, дети». Пока их не заведешь, нипочем не знать, сколько с ними забот. Тут Дэвид, рассмеявшись, озвучил аргумент, старый, который Молли узнала и встретила с понимающим смешком. — В тебе мало материнского инстинкта. Это не твое, а в Гарриет много. — Ладно, — ответила Молли. — Жить-то тебе? Она позвонила своему первому мужу. Джеймсу, который находился на яхте где-то у острова Уайт. Разговор окончился словами. «Наверное, тебе лучше приехать и увидеть все самому». «Хорошо, я приеду», — ответил тот, соглашаясь с тем, что было сказано, ровно столько же, сколько с тем, что сказано не было. Неспособность понимать немой язык жены была главной причиной того, что Джеймс был рад с ней расстаться.